«Ты в новой пинокотеке?» — поразился настырный корреспондент. «Что же написал о твоей картине доктор Фишер?» «Пожалуйста, могу прочитать». Томас раскрыл журнал и нашел нужное место. Композиция номер шесть молодого эстонского художника Томаса Рэббоне — это похмелье красок, обнаженный примитивизм, вызывающий, наглый, исполненный такого равнодушия и даже отвращения к зрителю, что картина невольно обращает на себя внимание. «И что это значит?» — озадаченно спросил журналист. «Что? То, что написал о твоей картине доктор Фишер». — А, ну это типа того, что я выразил свое отношение к этому, как его, в общем, к советской власти. — Прекрасно, Томас Рэббоне, — заявил корреспондент ЭЭСТИ Курьер. — Прекрасный ответ. Вы помните своего знаменитого деда? — Увы, нет, — ответил Томас. — Я его никогда не видел. — Но вы ощущали его присутствие в своей судьбе? — Я? — Да, конечно. А как же? Иногда ощущал, но каким-то странным, даже мистическим образом, словно кто-то предостерегал меня от одних поступков и поощрял к другим. Должен признаться, я не всегда следовал этим советам, и потому совершал ошибки, которых вполне мог избежать. Но я же не знал, кто дает мне эти советы. Альфонс Рэббоне был непримиримым борцом против коммунистического режима. Вы разделяете политические взгляды своего деда? «Как же их можно не разделять?» – удивился Томас. «Сейчас все стали антикоммунистами. Даже коммунисты!» «Господа, разрешите мне закончить на этом пресс-конференцию?» – объявил Кипс. «Благодарю всех!» «Благодарю Томаса Рэббана за откровенность его ответов!» «Объявляется перерыв!» После него желающие смогут присутствовать на репетиции одного из центральных эпизодов будущего фильма. Реальные киносъемки – процесс кропотливый и для постороннего наблюдателя попросту скучный. Но мне хотелось бы дать вам представление о фильме, поэтому я проведу так называемый мастер-класс. Артистов и режиссерскую группу прошу не расходиться. Еще раз, господа, спасибо за внимание. Толпа потекла под навес к заскучавшим официантам. Солидные гости неторопливо спускались с подмостков, на ходу обмениваясь впечатлениями о пресс-конференции. Говорили в основном по-эстонски. Лишь однажды мое ухо уловило русскую речь. К Томасу Рэбоне, сошедшему с трибуны в сопровождении национал-патриота Янсена, подошел квадратный спонсор, заявивший в начале пресс-конференции, что он эстонец и этим, блин, все сказано, и проговорил со стороны. Странным выражением с эдакой смесью удивления, уважения и пренебрежения. — Но ты даешь, Фитиль. Внук Альфонса Рэббоне никогда бы не подумал. — И тебе, Краб, придется с этим считаться? — не без вызова, — ответил потомок эсэсовца. — Никаких Фитилей, Анвельд, — приказал национал-патриот, — и никаких никогда бы не подумал. Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах, ясно. — Вник. Проехали фитиля. Господин Рэббоне. — А просто Томасом я могу тебя называть? — Можешь. — Кстати, краб, у тебя зависли мои 10 штук баксов. Закинь мне их. Счетчик я включать не буду, но советую не тянуть. — Какие десять штук? — возмутился квадратный Анвельд. — Я твоих бабок в глаза не видел. Томас Рэббоне обернулся к Янсену. — Значит, это вы должны мне мои десять тысяч? «Свободный Анвельд!» — сухо кивнул национал-патриот. А когда тот отошел, резко посоветовал Томасу. «Не забывайтесь, молодой человек. Если бы не я, вы никогда не узнали бы, что являетесь внуком Альфонса Рэббоне». «Но я узнал. А теперь узнали все. И вам тоже придется с этим считаться. Я хочу получить свои бабки. Мне не нравится, когда они лежат в чужом кармане». «Да отдаст он вам ваши жалкие баксы, отдаст!» — раздраженно бросил Янсен. «Другой разговор с удовлетворением», — констатировал внук национального героя. «А теперь я бы чего-нибудь выпил, чего-нибудь не вульгарного соответствующего человеку моего положения». «Обойдетесь!» — прикрикнул национал-патриот. «Не забывайте, что вы под домашним арестом, а в условия домашнего ареста входит сухой закон. Пойдемте, мы должны присутствовать на мастер-классе». «Хоть сценарий дали бы почитать», — сказал Томас. «А то меня будут спрашивать о подвиге дедули, а что я могу сказать?» «Получите сценарий», — пообещал Янсен. «Возьму экземпляр у Кейта, он вряд ли станет его перечитывать, а у вас для этого будет много времени». «Связался я с вами», — пробормотал Томас Рэббоне и послушно поплелся за Янсеном. «Тут какая-то темниловка». Заключил Муха, прислушивавшийся, как и я, к этому странному разговору. Но мне он почему-то нравится, этот фитиль. Хоть он и внук эсэсовца, по-моему, редкостный раздолбай. Но в этом гадюшнике выглядит нормальным человеком.